«Кунаки, желаю вам такого же клиента!» Кунаки в ответ снова зацокали языками. Павел огляделся, куда же идти. Садовая гудела машинным надсадным гудом. Площадь перед вокзалом была заставлена такси, видимо, ожидался поезд с юга. «Пойдем поплутаем по переулочкам, выйдем к улице Казакова, там тихо». Без тишины какой же разговор, — согласился старик. Он снял передник, аккуратно сложил его. — А о чем пойдет речь? Павел не отозвался. Он шел на шаг впереди, прокладывал дорогу через привокзальную толпу. Он вспоминал, сколько же дней назад он тоже шел в подобной толпе возле Казанского вокзала. Совсем недавно шел, а показалось, что очень давно... А ведь в таком гоне жить нельзя, когда день за месяц сердце лопнет. Забыли про свой инфаркт на цветочках-то? — спросил Павел. Когда они выбрались из толпы, когда вступили в кривой грязный привокзальный переулок, который, Павел помнил, был самым коротким проходом к улице Казакова. Да вон она, эта улица с облупившимся громадным шаром, изображающим глобус перед входом в институт землеустроителей. Не забыл, но помню с благодарностью. С благодарностью? Так, дорогой вы мой, Павел Сергеевич, если бы не этот инфаркт, я бы по малодушию и еще бы с годик с вами проработал. А тогда бы вместе с вами и на скамеечку подсудимых уселся. Такой баланс. Я восхищался вами, не скрою, красиво работали, но... «Безоглядно. Есть такой недуг в начальственной среде. Вседозволенность. Вы тогда этим недугом как раз и болели. Перед самым инфарктом своим я только по второй вашей резолюции бумажки визировал. Так дальше работать было невозможно. Но тут повезло. Инфаркт свалил, он и спас». — Помню, я тогда в автомобильную катастрофу угодил, — сказал Павел, — отделался ушибами. — Если следовать вашей теории, то было бы лучше, если бы искалечился, тоже спасся бы. — Помню этот случай. Нет, вы тогда уже заступили черту. Подлечили бы и осудили бы. — А где эта черта проходила, Анатолий Семенович? — Вот и выбрали мы на Тихую улицу Казакова. Так как же с чертой? Трудно определимое понятие. Для этого вопроса и отыскали меня. Пожалуй. Черты, собственно говоря, такой нет, особенно в торговле. Нарушения не избежать, каким бы умным ты ни был, или осторожным, если хотите, трусливым. Все равно нарушения будут. Много бестолковщины в самом своде правил, установлений, предписаний, крестным знаменем себя осенял, подписывая иную бумажку. Но что было делать? Торговля живое существо, та самая корова, которую надо хлебушком прикармливать перед дойкой. Это я понимал, но я себе не брал. Брали, все ж таки, наверное. По пустякам, может быть, не отрицаю. Соблазнялся какой-нибудь рыбкой, колбаской. Заметьте, всегда платил. Самолично шел к кассе и платил. А вообще-то слишком много у нас запретов в торговле. Эти запреты и плодят махинаторов. Как это они, парадоксально. Замечали, как по весне ручьи прорывают плотину? «Обходят, поднырывают. Я бы упразднил сто параграфов из 120. Я бы ввел умная штука, бригадный подряд в торговле». Коллектив магазина отчитывается выручкой, планом, а внутри себя друг перед другом. Есть опасность, что в одном магазине разбогатеют, а в другом прогорят. Разбогатеют, но за хорошую работу. Прогорят, но не проворуются.